Глава 16. Если к вам вдруг нагрянули гости, а у вас не убрано, то пока гостям двери не открыли, быстро поставьте ведро с тряпкой и намочите руки, и вот у вас уже не срач в доме, а уборка в самом разгаре. Анекдот из интернета. Ужин Домиана планировался как очередной осмотр невест. По крайней мере, именно такой приказ получили Линда Витор и Арсан. Так как хозяин был дома, Моего присутствия не требовалось. А потому я с чистым сердцем пошла спать на целых полчаса раньше остальных слуг. Улегшись в постель, я прикрыла глаза. Весь день на душе было неспокойно. Этот взрыв, чтоб его. Что-то было с ним не так. Не мог он произойти в усадьбе Дамиана без его на то разрешения. А последнее звучало, как откровенная чушь. Зачем? Для чего Дамиану разрушать свой собственный дом? да еще и чужими руками. Никакой причины для такого поступка я не видела. Дмян, как настоящий дракон, ценил то, что имел. Старался приумножить свое богатство. Приумножить, а не разрушить. А ведь он не проявил ни малейшего волнения, по словам Линды, когда она доложила ему о происшествии. Принял к сведению, кивнул и все. Словно и не было ничего. И «Это рачительный хозяин?» заботящийся о своем имуществе. Не верю, блин. В общем, сплошные непонятки. На ум пришел тот мужик. Граф, живший отдельно. Наверняка, чтобы удобно было взрывать собственную спальню. Этот пристальный взгляд. Как будто граф чего-то ждал от меня. Хотя я могла поклясться, что видела его. Впервые. Никогда раньше он в усадьбе Дамиана не появлялся. Даже под личиной. Я заметила бы наверное. Я заснула, пытаясь разгадать эту загадку со многими неизвестными, и внезапно оказалась в неизвестном помещении, наполненном густым дымом, ярким огнем и гарью. Я стояла растерянной, перепуганной посреди всего этого сумасшествия. Меня будто парализовало, сковало тело ужасом, не позволяя двигаться. Ум прекрасно понимал, что надо выбираться, а тело... Тело отказывалось сделать даже шаг. Где-то далеко слышались испуганные голоса: и мужские, и женские. Они тщетно звали кого-то по имени. Витария! донеслось до меня, детка, где ты? Витария! Дверь комнаты внезапно широко распахнулась, ударившись о стену. На пороге кто-то появился, сделал два шага, молча подхватил меня на руки и быстро бросился наружу. В тот же миг. Я проснулась, сильно кашляя, как будто по-настоящему наглоталась дыма и долго не могла дышаться. «Да что за жуть творится в этом доме? Откуда этот сон? Я не Витария, я Виталина!» Встав, я пошатнулась и схватилась за столбик кровати, чтобы не упасть. Как ни странно, не было сил, совсем не было, как если бы из меня их кто-то выпил энергетических вампиров здесь не водилось. Настоящие пили, только кровь. Физические силы были им ни к чему. А потому все, что мне оставалось. усесться назад, на кровать. Голова кружилась, руки дрожали, ноги подгибались. Перед глазами летали стаями черные мушки. Прелесть-то какая. И как я в таком состоянии работать буду? Я осталась на кровати, и после того, как сработал, Будильник. Сил подняться попросту не было. Минут через 10-15, в дверь постучали. Витка! раздался взволнованный голос Линды. Ты там жива? Хороший вопрос. Я терпеть не могла опаздывать. Всегда и везде старалась появляться вовремя, если не раньше. А потому мое отсутствие на кухне рано утром было воспринято именно так, как я и ожидала. Линда! Дверь заперта! «Я встать не могу!» – не особо громко крикнула я. В ответ – приглушенный ругань. Затем – «Ты одета?» – я хмыкнула. «В ночнушке!» «Жди, я сейчас кого-нибудь позову, чтобы открыть дверь». «Ну а что еще мне остается?» «Вот только открыть дверь не получится, придется ее ломать. Все ключи, кроме тех, что от господских комнат, хранились у меня» в том числе и тот, которым можно было открыть дверь в мою спальню. Довольно скоро Линда вернулась вместе с Витором и Ларсом. Уж не знаю, что именно они делали и как вскрывали дверь, но через непродолжительное время я наконец-то смогла выйти из своего внезапного заточения. Под руки меня дотащили до кухни, как я и была в ночнушке, и там уже начали приводить в чувство: «Да уж, Витка, только ты могла в подобное вляпаться». Проворчал гораздо позже Ларс, когда мы завтракали на кухне. Считаешь наведенные воспоминания? Наведенные воспоминания? Или парамнезия? Нарушение расстройства памяти, выражающееся в ложных воспоминаниях, может происходить смешение прошлого и настоящего, а также реальных и вымышленных событий. Парамнезия часто характеризуется переоценкой влияния собственной личности на исход некоторых событий, имевших место в прошлом. Задумчиво уточнила Линда. «Очень на то похоже», – кивнул Ларс. «И уже мне. Поздравляю с новыми врагами». «Ну, или врагом». О наведенных воспоминаниях я знала мало, но в общем смысле поняла, что имелось в виду. А после них всегда такое бессилие задала я волновавший меня вопрос. Даже сейчас, после третьей чашки горячего чая с сахаром, я чувствовал себя, пережившей тяжелую болезнь, Силы возвращались ко мне. Крайне медленно. Защититься от них можно как-то. Только магически. С помощью амулетов и прочей ерунды. Порадовал меня Ларс. Я не владел магией. До ближайшего места, где можно запастись амулетами, было несколько суток пути. А потому... Потому или ждать, пока гости уедут из усадьбы. И все само собой прекратится. Или идти на поклон к Дамиану. Чудесный выбор. Блин!